Глава тридцать четвертая. Гельмут всего лишь притворялся спящим, и когда я вошел в комнату, на ощупь добрался до свободной кровати и лег поверх одеяла. Немец скрипнул пружиной, тяжело вздохнул и сказал мне: "Я думаю, Стас, что и л о н а знает, где лежит рюкзак. Причем здесь и л о н а Я же объяснял. Вы давно засветились. И если в первый раз контрабанда сошла вам с рук, то на этот раз ФСБ следила за вами от самой таможни в Шереметьеве. Гельмут некоторое время молчал. Потом негромко спросил: "Как вы думаешь, Стас, ФСБ нас станет задержать?" Я зевнул. Гельмут. Повторяю в десятый раз: никто вас за руку не хватал, потому никто не сможет обвинить вас в совершении преступления. В белый князь, к счастью, вы не спустились. Главного связного Шатуева убили еще до того, как вы с ним должны были встретиться, а на контакт с у к р а и н ц е м и Лона не пошла. На каком основании вас должны задержать? Ваши слова имеют вкус, как мед. Эх, я не могу скинуть с мозга наш рюкзак с долларами, но в России очень трудно потратить миллион долларов и остаться живым. Тогда я потрачу некоторую часть, а остальное положу в банк. Стас, вы говоришь как человеку, которого больной мозг. Что вы скажешь налоговый инспектор, когда он спросит, где вы взял такие большие деньги? Я отвечу, что мне их подарил один знакомый немец. Это не смешно, Стас. Сначала куда-то потерялся миллион долларов, а потом приезжает в Москву человек, который был заложник у террористов и начинает ходить в супершоп и покупать много с а м ы й дорогой товар. Это мягко говоря подозрительно. Я прав? Мне показалось, что где-то вверху на третьем этаже. Раздался глухой удар, словно кто-то пытался выломать двери. Гельмут ничего не услышал. Он ждал ответа на свой вопрос. А как бы вы поступили на моем месте? спросил я, не столько интересуясь ответом Гельмута, сколько прислушиваясь к ночной неспокойной тишине. На вашем месте мне трудно было бы что-то сделать. Нужен мой опыт, мое имя. Опять что-то громыхнуло, раздались приглушенные крики. Теперь уже и Гельмут обратил на это внимание. Мне кажется, Стас, что на третьем этаже кто-то плохо спит. Надо посмотреть, кто там б у я н и т сказал я, нехотя поднимаясь с кровати. А я думаю, что надо крепко закрыть дверь. У нас с вами разные взгляды на свою роль в общественной жизни. Спокойной ночи. В тени лестничной площадки я не заметил фигуру человека и со слепу налетел на нее. Стас, услышал я голос Мэт. Что там происходит? Это ты? Я схватил девушку за плечи. Что ты здесь делаешь? Там кто-то кричал. Шепотом сказала она. Я проснулась. Мне стало страшно. У тебя совершенно л е д я н ы е руки. Ты что ходила на улицу? Я? Нет. То есть да. Я хотела посмотреть снаружи на окна третьего этажа. И что ты там увидела? Ничего. А с другой стороны, ведь ты, наверное, ходила и на другую сторону. М -м -м -м. Да. Значит, ты была рядом с кухонным блоком. Стас, ты меня в чем-то подозреваешь? Я не видел глаз девушки. В темноте всегда легче лукавить, как врать по телефону или в письме. и л о н а я в последний раз хочу оградить тебя от опасной ошибки. Не пытайся найти и, тем более, вытащить из мусорной ямы ботинки. Я попал в десятку, и м э д стала активно оправдываться. Ты должен верить мне, Стас, я вовсе не пыталась достать ботинки. Согласись, что ночью без веревки это сделать невозможно. Она попыталась меня обнять, но я отстранившись от девушки покачал головой. Нет, это как раз возможно, но я тебя предупредил. Все с т а с я туда больше не шагу. Поверь мне. Собственно, ты в этом должна быть больше заинтересована, чем я. Ну что? Посмотрим на в о з м у т и т е л я н спокойствие. Мы стали подниматься на третий этаж. Значит, думал я. Девочка все-таки пыталась отыскать ботинки, чтобы передать их украинцу. Конечно, трудно расстаться с мыслью, что в мусорной яме лежит сто тысяч баксов. Богатые странные люди за деньги готовы лезть хоть по горло в дерьмо. Может быть, потому они и богатые. Я первый шагнул в коридор, но тотчас дал задний ход и едва не сбил с ног Мэт. Что там? Шепнула она, испугавшись моей реакции. Я прижал палец к губам, взял девушку за плечо и подвел к двери. Мы медленно в ы с у н у л и головы и посмотрели в конец коридора. Несколько альпинистов, не громко переговариваясь, стояли у раскрытой двери в комнату. Четырехугольный луч света падал на пол, освещая человека со связанными руками, который сидел у ног альпинистов, привалившись спиной к стене. Без особого труда в нем можно было узнать Богдана Немовлю. Мэтье д в а не вскрикнула, но я успел закрыть ее рот ладонью и оттащить от двери на лестницу. Почему он там? – прошептала она. За что его связали? Не думаю, что это означает что-либо хорошее, пробормотал я и увлекая за собой девушку, стал быстро спускаться вниз. Когда мы очутились на первом этаже, я сказал: «Кажется, ты следующая на очереди. Сейчас быстро хватай свою куртку, рукавицы, шапку, все что есть, и через окно выходи на улицу. Жди меня на тропе к ледовой базе». Хорошо. С готовностью сделать все, что я прикажу, ответила Мэт. Хорошо. Только ты постарайся быстрее. Мне очень одиноко. Поцелуй меня. Не тяни время, поторопил я и снова побежал наверх.